Глава 14. Заметили меня не сразу. Вообще, уверенно шагающий человек – самая малозаметная фигура на свете. Я успел дойти до поляны, вокруг которой располагались предположительно жилые домики, когда кто-то очень умный и быстрый попытался без затей врезать мне прикладом по голове. С громким шлепком я отбросил его на пару метров в сторону, и он прилег на траву, пытаясь преодолеть сильнейший дыхательный спазм. Мужики на островке попались неробки. И к моменту появления босса человек пять лежало в различных позах вокруг, а еще около двадцати с чем-то магазинным и явно автоматическим. Сгрудились кучи, видимо, чтобы не дать мне пройти в определенном направлении, и с опаской пялились в трехствольный выходной раструб ксеаву, «Откуда только повылазили?» Несмотря на грязноватые ватники, смотрелись ребятки скорее воинским подразделением, чем малоорганизованной толпой. Прервал этот праздник жизни невысокий сухощавый мужчина средних лет в новеньком натовском камуфляже и хороших нубуковых полусапогах. Он не торопясь окинул всю сцену внимательным взглядом и сделал короткий жест ладонью «Отставить!». Это было сказано в полголоса, но все, без исключения мужики, опустили автоматы. «Кто вы?» — старший повелительно дернул подбородком вверх, словно бросая в меня свой вопрос. «А кто вы?» — нехидно отозвался я. «На армию не похоже, экспедицией тоже не пахнет. Да и что искать здесь? Сплошные болота!» «Как раз экспедиция!» — возразил мне старший, внимательно скользя взглядом по моему карабину. «Отдел экологии управления северных территорий, а вот что вы здесь делаете?» «Ну, я пожал плечами, тогда я, наверное, турист». «Тогда я попрошу вас удалиться тем же путем, каким вы сюда пришли», сухо отрезал мужчина и уже собирался повернуться спиной, когда я скинул со спины рюкзак и, не выпуская из правой руки карабин, левой достал из мешка спутниковый телефон. «Проверим?» Он тяжело вздохнул и сделал приглашающий жест рукой. От телефона меня отвлек выскочивший из кустов человек с дубинкой в руках. В долю секунды он оказался совсем близко и уперся в защитный полок. Но тело его, уже заряженное на удар, заставило руку распрямиться, и дубинка с глухим шлепком врезалась в полок. Как ни странно, командир все сразу понял и заорав, убейте его, метнулся куда-то в сторону. К моменту его нового появления все бойцы лежали без сознания, а у моих ног блестела горка из пуль. Метнув мне под ноги какую-то коробочку, он скинул диковинного вида автомата и нажал на курок. Спасло меня то, что первые несколько пуль прошли мимо и заставили меня инстинктивно дернуться в сторону, что, впрочем, не помешало мне срезать неугомованного командира. «Да чушь за фигня такая?» Я нагнулся за коробочкой, ослабившей мою защиту, и, взяв в руки, почувствовал, как энергия от внешних контуров защитного кокона стала стремительно убывать. «О, погонь-то!» Коробочка была чем-то вроде артефакта, всасывающего магическую энергию. При этом она была безусловно технологическим изделием и работала по принципу насоса, перекачивающего силу по энергоканалу в неведомое мне далёко. Конечно, не тот кошмар, что я учудил из мертвых жемчужин, но по-своему очень даже неплохо. Я поднял флажок переводчика огня в красный сектор и, подбросив ее как можно выше, расстрелял в воздухе. Затем, подхватив за шиворот лежащего мешком старшего, поволок в сторону навеса. Сначала я хотел примотать мужика к шезлонгу, но затем, оценив хлипкость конструкции, ограничился лежащим рядом бревном. Приведение сознания человека, побывавшего под волновым ударом из ксеава, задача непростая, но я справился. К моему немалому удивлению, очнувшийся мужчина начал быстро говорить на совершенно мне незнакомом языке и, судя по интонации, желал мне всяческих неприятностей. «Слава богам, что я не нуждался ни в допросных препаратах, ни в ломающем волю насилии. Простенькое плетение заставило парня сначала заткнуться, а затем он со стекленевшими глазами начал рассказывать мне все свои тайны». Насколько я понял, мир и из твари находился от Земли достаточно далеко. Что, впрочем, не мешало им, делавшим бизнес на торговле энергией во всех видах, в своих неустанных поисках наткнуться на нашу планету. Как им это удалось сделать, я не понимаю, но факт остался фактом. Мою родную планету методично и планомерно обворовывали. В принципе, мне было достаточно фиолетово кто, что и откуда ворует, но только если это не относится к местам, каковы я относил к своим личным охотничьим угодьям или местам проживания своих друзей. А воров в любой форме я не любил. Правда, оставался вариант, что это была лишь версия, правда, известная непосредственному исполнителю. Оставив павшего в прострацию командира, я решил прогуляться по лагерю. «Может, променад и свежий воздух навеют ценные мысли? Например, что делать с этим гадюшником?» То, что я издалека принял за домики, было чем-то вроде палаток, но из твердого материала. «Ничего особенного внутри». Обычный быт человеков в полевых условиях, а самое интересное, можно было и не найти. Это было похоже на небольшой пригорок. Кроме полости внутри присутствовало еще мощнейший маскирующий экран неизвестного мне типа и несколько примитивных ловушек на входе, которые я нашел по пожухлой траве. Судя по мерцаниям аур, в помещении находились еще четверо. Я повел стволом по пригоргу, дезинфицируя пространство внутри, приоткрыл тщательно замаскированную дверь и обнаружил троих, валявшихся на полу в разнообразных позах. Неожиданностью стал интерьер землянки. Пол аккуратно застеленный жестким пластиком и смутно знакомого вида приборы, окружавшие массивный диск из черного материала с отполированной до зеркального блеска поверхностью. Диск очень напоминал тот, что я видел в подземелье у хранителя, только был он значительно толще, примерно полметра и метров пять в диаметре. Осматривая приборы, я не сразу понял, что меня беспокоит, а поняв, отругал себя последними словами, «В помещении где-то находился еще один человек, ведь я ж видел четверых». Я еще раз внимательно огляделся. Единственным кандидатом на сокрытие тела от моих глаз был массивный металлический ящик 2 на полтора метра и сантиметров 40 сорока высотой. Замков на крышке ящика не было, зато присутствовали многочисленные проводки и шланги, уходившие к другим приборам. «Аккуратно!» – я приоткрыл ящик и тут же резко захлопнул его. «Ну, я хотел ответы на свои вопросы. Я их получил, потому что в ящике находился управляющий модуль телепорта сопряженных пространств ассорского производства, главным рабочим телом которого была отсеченная от тела, но еще живая голова уроженца данной местности». В моем случае девчонки лет четырнадцати. Биомодуль не дал ей впасть в шок после волнового удара, но это было неважно. Я точно знал, что личности в этом куске плоти уже не осталось. Но все равно было очень не по себе, когда немигающий взгляд голубых глаз посмотрел на меня.